«Есть у нас ломака», — решился, наконец, сказать Рванов. И, кажется, действительно Анастасия, не седая, не хромая, и оба глаза у нее целы. Тетя Феня вцепилась в мое плечо, больно сжала его. Рука ее тряслась, лицо побледнело. Я сейчас назову вам одну примету. Если подходит, значит, она. Во время боя Да разве видела я ее когда во время боя? В этот момент мы услышали, как зацокал вдалеке пулемет. Короткая очередь, еще очередь. Ударила пушка. Все насторожились. Тетя Феня, вздохнув, отпустила моё плечо. Я глянул на нее. Она непроизвольно, резко, по птичьи подняла плечи и сунула в рот косточки пальцев. — Ваша! — «Ваша дочка!» — воскликнул Рванов. Он заметил это движение тети Фени. «Не сомневаюсь, и она тоже. Стоит выстрелу раздаться, кулак в рот сует. Просите командира, возьмем вас с нами. Сегодня же вечером и встретитесь». Но в этот вечер матери и дочери Ломака встретиться не удалось. Услышанные нами выстрелы были действительно началом большого боя. Ковпаку подбежал ординарец, шепнул что-то на ухо. «Оце добре!» воскликнул дед. «Нови гости прибылы! Кто хочет, пидему встречать!» Сидор Артемиевич взял меня под руку. Мы вместе вышли, вскочили на коней и поскакали к берегу Припяти. Там мы забрались на Кучугуру. С нее хорошо была видна река с ее ярко-зелеными берегами, заросшими кустарником и камышом. День стоял солнечный, дул ветер. Выйдя из накуренной хаты, приятно было вдыхать весенний свежий воздух, любоваться на реку. Красиво плыли по реке маленькие кораблики. За ними тащились длинные железные баржи. Мирная картина. Но вот дымок другой... Донеслись до нас раскаты выстрелов и взрывов. Запенилась, забурлила вода у кораблей. С них тоже начали стрельбу по нашему берегу. Но стреляли, конечно, бесцельно, просто по кустам. Катера оторвались от барж, наверное, обрубили канаты, стали кружиться, петлять, пытаясь уйти от артиллерийского и минометного огня. Минут через десять Два из шести загорелись. Команда попробовала спустить шлюпки, но все, кто вышел на палубу, тотчас были срезаны пулеметным огнем. Вскоре загорелись еще два катера и баржа. Кавпаку, то и дело подбегали связные, докладывали то, что он и сам видел. «Эй, смотри! Утечет тот левый! Передай кульбаке! Огонец всех орудий!» кричал Кавпак, потом, поворачиваясь ко мне, хохотал «Здорово, чесанули!» Об этой операции кавпаковцев подробно рассказал в своей книге «Люди с чистой совестью. Верши гора». Написал о ней в своих воспоминаниях и сам Сидор Артемьевич. Не стану их повторять. Ни одно судно неудачливой флотилии, ни один солдат или офицер не спаслись. До ночи, Горели остатки кораблей и барж. Страшные вопли нескольких сот оккупантов сотрясали воздух над рекой. Только семь человек из команды передового катера выбрались на берег. Но их поймали утром следующего дня партизаны нашего соединения. Эти семь солдат, предельно истощенные, мокрые, насмерть перепуганные, не смогли нам почти ничего объяснить. Они сами не понимали, для чего командование отправило флотилию на верную гибель. Знали ваши командиры там, в Мозыре, что между Кожушками и Юревичами расположились партизаны Кавпака и Федорова? Нам говорили, что партизаны ничего не могут сделать с бронированными кораблями. Нам говорили, что у вас только старые винтовки и несколько пулеметов. Нас отправляли в рейс Торжественно, с музыкой, которая играла в честь открытия навигации. Боже, что с нами сделали!